Упражнение «Ушки». Как выполнять? Первое. Примите исходное положение. Ноги расставить на расстояние чуть меньше ширины плеч. Спина прямая, руки опущены, глаза смотрят вперед. Второе. Поочередно наклоняйте голову. Вначале к левому плечу, потом к правому. Как если бы вы хотели сукаризной сказать кому-то «Ай-яй-яй, как не стыдно». Примечание. Вдох и наклон выполняются в маршевом ритме или в размеренном ритме ходьбы на месте. Короткий и шумный вдох носом производится одновременно с каждым покачиванием головой. Выполняя упражнения, следите за тем, чтобы плечи оставались неподвижными. Соблюдайте одновременность вдохов и наклонов влево-вправо. Не останавливайте движение головы, не затягивайте вдох, не думайте о выдохе. Легкие разгрузятся самостоятельно.